Глава 19: Нашли? Ночь пути, то есть полутора суток. К нотариальной конторе маги добрались только под утро. За это время Арнес несколько раз связывался с гномом, но никаких новых сведений выбить пока не удалось. Ну, кроме того, что задержанный оказался слугой племянника в Куосе. Бывшим слугой, уже несколько лет как выброшенным на улицу с громким скандалом. «Конспирация!» — многозначительно покивал гном в шаре. Небось, тогда и начали мутить всю эту кашу. Твари! Других приличных слов у Сейды не было, только еще более неприличные. А вот у нотариуса их поджидал сюрприз. С одной стороны, неэтично оглашать имена других заинтересованных в наследстве лиц, но так как вам все равно придется встречаться, думаю, в этом нет нарушения конфиденциальности. «На графство, кроме вашего подопечного, Нура Тулия, претендует еще и граф Туя». Оба мага с честью выдержали испытание. Глазом не моргнули, уголком рта нервно не дернули. Только Арнес положил ладонь на колено своей спутницы и ласково погладил. Но так как они оба сидели с одной стороны стола, а нотариус, невысокий зеленый человечек, такой же обросший, как гном, но с волосами, аккуратно собранными в косу на манер эльфийской, и густой бородой, ровно подстриженной на уровне груди, с другой, то последний ничего не заметил и продолжил. И если не вмешается император, скорее всего, мы предпочтем графа. Хотя у Нура Вилхас Успресса есть небольшая возможность переубедить нас, все же мы помним его законопослушным членам общества. И раз вы, Нура Тулия, согласились взять его под опеку, это можно расценивать как признание его невиновности? Сейда загадочно пожала плечами, уже в который раз за сегодня блефуя. «Пока ещё идёт следствие, вы ж понимаете». Тихий, но уверенный голос, прямой взгляд, а главное — репутация, которой Нура Тулия вновь рисковала из-за этого проклятого дела суспрессов, чтобы их. «Вы не могли бы чуть-чуть, скажем так, затянуть с выбором наследника?» В голосе женщины даже намёка не было на то, что это не просто просьба, а нечто большее. Но нотариус переглянулся с сопровождающим Нуру Тулию магом и понимающе закивал. «По закону я могу дать вам не более седмицы». Всю прислугу в замке м, обвинили в пособничестве. Зелёный человечек, скорее всего, леший, смутился и поправил пенсне. Старшее поколение казнили, а младшее... М, В заключении содержится. Так что там пока от нас управляющий хозяйничает, а ему платить нужно». «Я готова оплатить», — Сейда произнесла это самым честным и невинным взглядом, на который была способна. «Конечно, если в наследство вступит другой, Ненур Вилха, я не буду выставлять ему никаких претензий, ведь это моя инициатива». «Хорошо», — нотариус с серьезным видом снова подвигал свое пенсне. «Значит, тогда не более двух седмиц. За это время вы должны хотя бы зародить у нас сомнения в виновности Вилха Суспресса, а лучше бы предоставить доказательства его невиновности. Мы бы предпочли отдать замок ему, но вы ж понимаете». «Да, конечно». Сейда озабоченно вздохнула и потом совершенно небрежно, как бы между делом, поинтересовалась. «А вы не подскажете, граф Туи сейчас тоже всё минасунта?» Нотариус нахмурился и принялся пересчитывать монеты из мешочка, которые ему протянул Арнес. Взяв сумму, которая его устроила, остальное он гордо отодвинул магу обратно. И, убедившись, что никто не уговаривает его забрать себе остаток, расслабился и ответил. «Не могу утверждать наверняка. Но он не так давно выкупил небольшой замок на границе графства. Возможно, вы найдете его там». Медленно и с достоинством удалившийся с конторы, Прямо за дверью Сейда превратилась в огненную фурию. Она в буквальном смысле слова вспыхнула, выпуская в еще сероватое предрассветное небо накопившееся раздражение. Хорошо, что подобного рода заведения работают все 28 часов в сутки. Иначе им бы пришлось сидеть и ждать открытия. А за несколько часов без ожидания женщина успела бы себя накрутить, и тогда точно бы что-то или кто-то сгорел. А так, всего лишь слишком яркий признак наличия огненного мага поблизости. «Искорка. То, что он второй наследник, еще не делает его виноватым», попытался вразумить подругу Арнес. Но так как он и сам не очень верил в то, что говорил, вышло не слишком убедительно. Поскакали. Чуть успокоившись и выплеснув в сливки злости, скомандовал Сейда. И, не дожидаясь мага, поскакала прочь к домику графа Туи. В ночи, по пути в семена женщина еще хоть как-то сдерживалась. Путь был долгий, и лошадь следовало беречь, а не гнать, как на пожар. Но сейчас она почти летела, не разбирая пути. Арнес мчался за ней следом, тихо матерясь про себя, но даже не пытаясь остановить подругу. Это было просто бесполезно. «Он недалеко», — внезапно объявила Сейда, затормозив настолько резко, что лошадь встала на дыбы. Мне кажется, что я его чувствую. Или я схожу с ума? Женщина спрыгнула на землю, привязала лошадь к дереву и направилась к одному из заброшенных домиков. Они остановились у старой человеческой деревни. Дома были деревянные, а вот фундамент, на котором они стояли, каменный. Именно поэтому кое-где только он и остался. А где-то, как неудивительно, сохранились не только стены, но и крыши. «Домовые еще живы!» Сейда шла по дорожке, внимательно оглядывая каждый дом. Из двери одного более-менее целого строения высунулась заспанная мордочка и тут же исчезла с испуганным «Ой, маги!» Арнес со вздохом проводил взглядом потенциального свидетеля, но пока решил не отставать. Женщина и сама двигалась уверенно, словно знала, куда идти. «Здесь», — объявила она и ринулась внутрь дома, тоже неплохо сохранившегося. «Нельзя! Опасно! Караканджул!» — заголосил выбежавший из своего надежного укрытия молодой дымовенок или лишачонок. «Нет, волосы не зеленые, значит, все же домовой «У караканжула голова коня, а у этого козла», — степенно осадил молодого паникера домовой постарше, тоже появившийся возле дома. Только Арнес еще после выкрика пропасно кинулся вслед за Сейдой, однако про голову козла расслышать успел. Что ж, значит, они и правда почти у цели. Слишком уж много совпадений. Даже караканджул с козлиной головой в наличии. Только те вроде бы ещё и живут в воде, и уж точно не плоские, словно на них кусок скалы упал. Хотя мужчина не слишком хорошо разбирался во всей этой второсортной низшей мелочи, её было так много разновидностей, что никакой памяти не хватит всех упомнить. Женщина растерянно металась по дому, раскидывая чудом уцелевшую мебель. «Он тут, тут!» Наконец ее взгляд замер на комоде. Арнес тоже уже полминуты приглядывался к этому высокому шкафу с ящиками. Вернее, к полу рядом с ним. Такое чувство, что его недавно сдвигали и потом задвигали обратно. Но Сейда уже сама подскочила и попыталась в одиночку двинуть комод в сторону. А потом ее ладонь вспыхнула и тут же погасла. Арнес, подойдя к расстроенной женщине, обнял ее за талию, впитывая в себя часть бурлящего внутри нее пламени. «Надо питаться нормально, искорка. А не поджигать все, что под руку попадается. Тут же кругом дерево, и мальчишка твой, между прочим, тоже легко воспламеняемый Отойди лучше». Макс трудом сдвинул упрямый комод на полметра, шипя сквозь зубы. «Словно корнями прирос», — выругался он и тут же осознал, насколько был прав. «Тварь», — процедила Сейда многообещающей. «Сейчас я его отпилю, подвинься». Последняя фраза предназначалась уже Арнесу. Присев на корточки, женщина вытянула вперед лишь один указательный палец и принялась холодным, искрящим, странным синим цветом пламенем срезать настоящие корни, идущих к полу а мужчина пыхтя от напряжения упрямо сдвигал комод сантиметр за сантиметром пока перед магами не появился закрытой крышкой тоже затянутой ветками лас в погреб